Солнце было яркое, по всему видно, день установится погожий. Они ехали молча, к лесу чуть впереди, следом за ним Лисана. Ее оружие было приторочено к седлу. В переметной сумме на самом дне лежали немудренные вещи. Одежда на смену, холстины, ложка, котелок. Словом, то, что может пригодиться в пути. Собирая вчера заплечник, послушница даже удивилась тому, сколь малым теперь может обходиться. Только самое надобное, а из своего покойчика, в котором жила без малого два года, и вовсе ничего не прихватило. Не было у нее ничего на память, ни бус, ни зеркальца. Окинув прощальным взглядом комнатушку, Лисана вышла, ощущая, как туго натягивается нить, соединяющая ее сердце с... с каменной громадой цитадели. И теперь, оставляя крепость за спиной, она испытывала почти взоправдушную боль, потому как понимала, вот-вот эта нить, крепко привязавшая её к каменному оплоту, порвётся. Надолго мы уезжаем, наконец-то осмелилась спросить наставника послушница. На 3 года, ответил он, словно в этом не было ничего необычного. Насколько Ты глухая, что ли? Нет, но почему на 3 года? Не отстала она от Крефа. Глава изгнал меня из крепости на 3 года. Мы едем с тобой по отдалённым весям искать детей, в которых горит дар. Из всего этого выученица услышала только про глава изгнал. Изгнал за что? За тебя. Девушка едва не вывалилась из седла. Как за меня? Клес хмыкнул и поинтересовался. «А ты думала, что сделают с наставником, чья выученица показывает себя ни на что не годной неумехой?» Она онемела на мгновение, а потом с давленным голосом сказала. «Но ведь ты сам приказал, я же...» Мужчина обернулся. «Да, и как твой креф могу тебя только похвалить. Крайне непросто комлатца, Лисанна. Я понимаю, ты молодец, справилась». поэтому мы и уезжаем». Постепенно до девушки начал доходить смысл его слов, и она неуверенно переспросила. «Ты хотел, чтобы нас выгнали? Обоих?» «Именно. Я не очень люблю Цитадель, да и Неда тоже. А тебя можно учить где угодно. Но остальные... Остальных обучат Даррен, Озбро и прочее. Или ты хотела остаться?» Нет. Она выкрикнула это так поспешно, что он удивлённо вскинул брови. Дальше до самой темноты ехали молча. Когда разбивали ночлег, Клесх сказал: "Чёрт, и обережный круг". И принялся складывать дрова для костра. Лисана достала из-за пояса нож, подаренный Фебром, сжала тёплую уютную рукоять, почувствовала, как сердце при этом глухо стукнуло едва не у самого горла. Свладала с собой и пошла царапать землю, выговаривая слова заклинания. Клес внимательно наблюдал. Под его пронзительным взглядом девушке казалось, будто она всё делает не так. Готово. Он кивнул и вернулся к кострищу. Ничего не сказал, и то ладно, значит, правильно. Когда же укладывались спать, девушка заметила, что оружие Крев кладёт рядом с собой, чтобы схватить мгновенно. даже меч вынул из ножен. Поразмыслив, послушница сделала то же самое. Мечом она владела ещё плохо, но пусть лучше лежит поближе. Правда, уснулые ученицы Е2 голова долетела до подложенного под неё свёртка с холстинами, а проснулась уже утром от холода. Костёр погас, и под тёплое меховое одеяло задувал зябкий весенний сквознячок. Наставник ещё дремал. Лисана принялась разводить огонь.